Своевременная смерть. Когда 7 июня 1594 года Габриэль де Стре родила толстенького мальчика под сводами замка Куси, который насчитывал уже много веков, госпожа де Сурди впала в глубокие размышления. Конечно, отцом только что родившегося ребенка был Анри IV, который, кстати, Был очень этим доволен. Тем не менее, здесь возникал еще целый ряд проблем. Примерно год прошел с того времени, когда, привлекая внимание своей племянницы, короной Франции, которую ей обещала, тетка уговорила Габриэль поехать в Дрё, где в это время стоял лагерем и нервничал король насколько же было событий и происшествий за этот год? Когда она об этом думала, у нее буквально ползали мурашки по телу. Прежде всего, Габриэль опять взбунтовалась. Этот навязчивый бельгард не нашел ничего лучшего, чем начать ухаживать за мадмуазель де Гис. Габриэль, ничтоже сумняшаяся, Опять оставила своего венценосного любовника, чтобы бежать и спасти свою любовь, которой угрожала опасность. В этот раз Анри действительно рассердился, и тетке Габриэль пришлось спустить в ход всю свою дипломатию, чтобы восстановить нормальное положение вещей. Чтобы вернуть Габриэль, она выбрала наилучший аргумент. Король отказывался от протестантизма. Приняв католичество, он мог вполне попросить папу расторгнуть его брак с Маргаритой. Если это будет сделано, то у него не будет никаких препятствий для того, чтобы воссоединиться со своей любовью. Но если Габриэль опять заупрямится... Она даст дорогу любой принцессе или фаворитке, которые когда-то пользовались благосклонностью Андрея IV до встречи с нею. И с этого времени прекратится поток прекрасных драгоценностей, красивых платьев и особенно даров для семьи. Словом, это будет крушение всего. На этот раз Габриэль приняла решение сама. Она вычеркнула Бельгарда из своей жизни и решила целиком посвятить себя своему королю. Даже когда несколько месяцев спустя красавчик Роже женился на Андрей Буэль, это никак не поддействовало на Габриэль. Результатом такого ее решения явилась полная страсти осень, проведенная Фонтенбло, после чего Габриэль почувствовала, что она беременна,